Глава 5: Суббота, 22 января. День. Зеленоград. Аллея лесные пруды. Скорое пришествие каникул малость размагнитила дисциплину. Из универа я умотал еще до обеда. Пообещал Быкову, что зайду к нему во вторник, прямо домой. Надо человеку коминтерну установить. Ну, или к безам займусь. Прочту лекцию завкафедрой. Дверь я открыл своим ключом, на звонок никто не среагировал. Меня даже кольнуло беспокойство. Не разуваясь, я вышел в зал, и тревоги заколыхались не на шутку. Все вверх дном, будто после обыска. Платья, рубашки, кофточки раскиданы по всей комнате. На диване, на стульях, на столе. С телевизора бессильно свисало мамино вечернее платье, а торшер украсился папинами галстуками. Лишь на кресле аккуратно сложены на стены вещи. Волнения схлынули, стоило лязгнуть дверному замку. Напивая что-то из репертуара Эдиты Пьехи, мама толкнула белые створки в мелкую растекловку. «Мишенька!» — воскликнула она, по девчоночке швыряя сумочку на диван. «Мы уезжаем в Чехословакию!» Обхватив меня, мама затанцевала, а я обалдело топтался в такт, в вконец растеряв понимание. По путевке что ли? Нет, звонко пропила родительница, кружа меня. Нет-нет-нет. Папу направляют в Прагу, выпалила она ликующе. Тамошний завод Тесла вливается в какое-то наше, это, производственное объединение. Ой, не помню название. Что-то с микроэлектроникой, и папа там будет работать до самого лета, и мы с ним, я и Настя. А, стала доходить до меня. — А я-то думаю, чего они весь вечер шушукались. — А они вон чего. — Ну да, — радостно и молодо засмеялась мама. — Это ж такая морока, паспорта, авиер, собеседование. Сегодня утром звонок, документы готовы. Прервав очередное па, она виновато глянула на меня. — Только на нас троих, Мишенька. Сказали, ты пока не выездной. — Подумаешь, — смешливо фыркнул я, притиснув партнершу. нужны мне ваши чехи мамуля ласково чмокнула меня в уголок рта и запела покуемся покуемся где мой большущий чемодан возьми лучше сумку на колесиках точно щелкнула незапертая дверь впуская вихри по имени настя привет привет завопила она кидаясь мне на шею мы уезжаем и я завертел ее и сестренка поджала ноги пища от радостей «А папа где?» — крикнула мама из спальни. «Идет!» Отец вошел, не выпуская из глаз легкую ошалелость. «Лидочка, подписали все?» — растерянно сообщил он выбежавшей маме. «Билеты вот. Вылет через четыре часа». «Ой-ой-ой! Ёжечки-йой-ой!» -ой -ой, -ой — взволновалась Лидочка. «А мы успеем?» «Успеете», — выдал я бодрую гарантию. «Времени, вагон и маленькая тележка». Собирайтесь, кушайте, а я пока машинку выведу. Спускаясь по лестнице, благословлял Андропова. Оперативненько они мою семеечку сплавили. Родня — всегда слабое звено. Сам я как-нибудь выкручусь, а если похитят маму или Настю, дескать, меняем на после знания дорогой наш объект Настрома. А будешь капризничать и упираться, отправим по почте ушко сестрички. Тебе какое прислать, левое или правое? Еще бы марика прикрыть. Ну а ты на что? Вздохнув, я покинул подъезд, не шаря глазами вокруг по новой привычке. Телохранов прикрепленных мне все равно не засечь. Лучше уж изображать олимпийское спокойствие перемешку с библейским умиротворением. К гаражам натоптали тропинку. Она огибала дом, минуя ельничек, убереженный бравыми строителями. Открыв бокс с ключом. Я завёл Маринкин комби. Папе пришлось соврать. Сказал, что своего Ижака отдал в ремонт. Как говорят французы, лучше маленькая ложь, чем большая драма. Прогревая движок, я нахохлился на холодном сиденье. Внезапный отъезд родных взбаламутил душевные осадки и как будто выдал отрезвляющего пенделя. Ничего не кончилось, дружок. Ведь слежка мне не приснилась, кому-то я занадобился. В общем, чем скорее ты уверуешь, что налаженное бытие невидимость, а суть, зудели мыслей, тем вероятнее печальный исход. Ты просто исчезнешь, как только выпотрошат твой сверхинформированный мозг. До последней лексемы и цифры. Так что бди. Бдю, — буркнул я и вывел машину из бокса. От Зеленограда до Шереметьева легко добраться за полчаса, но я не спешил. Тише едешь, дальше будешь. Времени не полно, а тяжких дум в голове еще больше. С какого-то дня или месяца я стал беспомощно барахтаться, пробуя разобраться в том, что складывалось в стране. Великие перемены несли союз, как вешние воды и детский кораблик, сложенный из тетрадного листка. Процессы шли самые, что ни на есть продуктивной и конструктивной. С усилием раскручивался изрядно заржавевший механизм народного хозяйства. Каждый день, как когда-то в тридцатых, запускался новый завод, выбрасывая дефицит на полки магазинов. Армия неуклонно сокращалась, а офицерские жены молитвенно складывали ладони, бродя по собственным квартирам. И охали. Неужто закончились вечные кочевья? Даже в иссохшей, омертвелой почве КПСС проклёвывались первые ростки разномыслия. Радовался ли я этим тектоническим подвижкам? Еще как. но и сознавал прекрасно, что в заскорузлых умах номенклатурщиков зреют поганые мысли. О тихом саботаже, о вредительстве, о провокациях. И еще эти сны. С Нового года меня посещали странные сновидения, слишком четкие и логичные для обычных грез подсознания. Да они еще и повторялись, дважды, а бывало и трижды. Мой химеричный мозг словно пытался достучаться, донести некое сверхзнание о текучем, стремительно менявшемся будущем. Вот и сегодня мне снились орущие толпы людей с факелами, БТР с солдатами на броне, злобно распущенные рты, изрыгавшие гнусную брань, стрельба и кровавая давильня. Если честно, пугали и угнетали не сами сюжеты снов, а то, что они могли быть вещами. «Вот только этого мне еще и не хватало», — мрачно подумал я, прислушиваясь к возне на заднем сиденье, где хихикали и перешептывались мама с Настей. «Видеть будущее? Нафиг, нафиг!» «Пап?» — спросил я, лишь бы отвлечься. «А жить вы где будете? В Праге?» Отец, задумчиво созерцавший проплывавшие пейзажи, встрепенулся. «Нет, наших спецов расселят в Миловице, там стоят части ЦГВ». Э, центральные группы войск, танкисты и летчики. Мне даже фотки показывали. Приличный такой городишко, многоэтажки, дом офицеров. Оттуда километров сорок до Праги, где у Теслы главная контора. Район такой. То ли Глаубетин, то ли Хлаубетин. Вот там. Придется помотаться, конечно. Так я не в Праге буду учиться, разочарованно протянула Настя. Доча, сам не знаю пока. Обернулся к ней папа, прикладывая пятерню к сердцу. «Или в Миловице, или в Праге, в школе при посольстве. Разберемся на месте». «Ты только правильно разберись», — озаботилась дочь. «Ладно?» «Ладно, ладно», — светло и весело рассмеялся отец. «Я понимал его. Человек впервые в жизни выезжает в загранкомандировку, да еще в длительную. Конечно, курица не птица, Болгария не заграница, но все-таки...» «Так там завод будут строить или как?» — поинтересовался я, собирая инфу. «Или как?» — жизнерадостно хохотнул папа. «Корпуса уже стоят, сейчас дело за начинкой. Будем нашу электронику собирать и в Европу. Кстати, твои комментарные тоже в серию пойдут. Знаешь, какое у них экспортное название? «Савентель», как у всего нашего ПО. «Нет, это не программное обеспечение, а...» «Производственное объединение», — кивнул я. «Кстати, нам выходить». Заболтавшись, мы и не приметили, как оказались в Шереметьево. Разгрузив бедные ишкомби, я взял вес двух пухлых чемоданов. И тотчас же с прозрачных стен аэропорта поплыл деловитый, хотя и приятный голос дикторши, опадая с металлическим призвуком. «Уважаемые пассажиры, начинается регистрация на рейс «Москва-Прага». Будучи многажды оцелован, я стоял у стеклянной стены, оправленной в сталь, и смотрел на бетонное поле. По белому борту Ил-62 чертилась красная линия, подводя горделивая ческо-славянская аэролиния. Губы сызнова наметили улыбку, и я опять стер ее, негоже радоваться в момент прощания. Громадье планов тасовалось в моей голове, и даже какая-то растерянность набухала. куда же мне столько свободы? Оставили одного на хозяйство. Ах, и похозяйничаю. Уголки рта дрогнули и полезли вверх. От надсадного ракочущего свиста турбин заныли стекла, и лайнер тронулся, словно нехотя. Видели меня родные или нет, но я все равно замахал рукой, отсылая крайний привет. Ильюшин медленно вырулил, разогнался и легко, как бы невзначай, оторвался от земли, по птичьей поджимая шасси. Устремился вверх, набирая высоту, пока не канул в облака. Я остался один. С Ритой. Улыбка победно шелохнула холмики и щек. Вторник, 25 января. Раннее утро. Москва. Ломоносовский проспект. Спал я плохо. А электричка от Крюкова до Ленинградского телепалась минут сорок. По неволе задремлешь. Пригрелся и уплыл в Нереал. Ночью мне снова снились баррикады и автоматный огонь, выкашивавший озверелую толпу. Майданный дух ощущался столь явно, что в носу свербело от вони резины. Поначалу тлела надежда, что видения пошли на ум из воспоминаний о будущем. Но я четко различал во сне не Киевскую площадь Калинина, а Останкинскую телебашню, главное здание МГУ, Ленинградский вокзал. Подъем. Вяло я прошелся по перрону ломким шагом, заряжаясь бодростью от ходьбы, а в метро меня опять развезло. Сквозь мучительный полусон донесся проникновенный женский голос. Осторожно двери закрываются. Следующая станция — Университет. Лишь только за окнами вагона замельтешили желтые плитки путевой стены, я встал, перебарывая ленивую натуру, и обещая себе выспаться как следует. Покинув ротунду вестибюля, обрадовался нетронутому снегу на клумбе. Решительно набрал горсть жгучего холода, умылся, стеная да вздрагивая. Выдохнул, смаргивая тающие снежинки, и достал носовой платок. «Хорошо». Мозги продрала ледяной резью, растворяя вязкую, клейкую дрему, и я окончательно воплотился в явь. Сразу же и настроение полезло вверх. Каникулы. Уже. И аж до седьмого февраля. Это было здорово — соскочить с беличьего колеса учебы, дать себе передышку. Да просто посидеть в тишине и покое, обдумывая житие. Одного воскресенья мало, выходной, как большая перемена между двух недель беготни. Поправив вязаную шапочку, я заулыбался довольно. И тут, словно в торе студенческим радостям, солнышко рассупонилось, снимая из себя белые облака с сизой опушью. Москва заиграла, заблистала отражениями в живых лучах. И туманящиеся шпили МГУ, и белая летающая тарелка цирка высветились ярче и четче, будто в первые дни весны. Вдохнув полную грудь холодного воздуха, пахнущего ночной порошей, Я бодро зашагал к ампирному дому преподавателей. Прореха в тусклой зимней хмари распускалась все шире, оголяя блекло-голубое, словно выленившее небо, а негреющий солнечный свет зажигал мириады высверков. Блековали окна и витрины, хромированные бамперы малолитражек и выпуклые стекла автобусов. Свернув, юркнула за угол Волга с длинными усами антенн. Наверное, КГБшная дублерка с моими прикрепленными. Мельком меня задела странность. Перекрестный поток машин на обеих магистралях редел. По проспекту Вернадского еще неслись газоны с хлябающими бортами. Взрыкивали кургузы, заляпанные звездкой мазы, сыто урчали Жигули с москвичами, а по ломоносовскому прокатился желтый коробчатый икарус, и движение иссякло. «Гигантская флюктуация», — подумалось рассеянно. У громады дома преподавателей скромный сериал и телефонная будка. Набрав номер Быкова, я терпеливо выслушал три гудка, а затем холодная трубка отозвалась с простуженным голосом. «Алло? Григорий Алексеевич, что-то Гарин. А, Миша. А тут уже Арсений Рамуальдович подошел. Расставил все». «Работает?» — кисло спросил, я чувствуя прилив раздражения. «Тогда нафига переться в такую рань?» — возопила невыспавшаяся натура. Будто уловив перемену в моем настроении, провод донёс булькающий смех. «Миша, не уходите, мы сейчас спустимся!» Хмуро кивнув, как будто быков мог меня видеть, я повесил трубку. А по ту сторону застеклённой двери творилось нечто пугающее. Совершенно опустели оба проспекта и знакомый, приевшийся рокочущий язык, складывающийся из рева сотен моторов, стих до нуля. Я отчетливо слышал, как скрипит снег под ногами прохожих, как в перебой чирикуют дрочливые птички на голых ветвях раскидистого вяза. Непонятная тишина напрягала, но тут слух уловил возвращение дорожного шума. Слабый, дрожащий он нарастал, звуча глухо и монотонно. Оглянувшись, я увидал в стороне университета приземистые горбатые силуэта защитного окраса. Шла колонна БТР-70. По мне мурашки галопом пробежались, а заполошенные мысли раскрутили колесо ассоциаций. «Значит, не сон?» «Не сон это был!» Надрывая движок, броневики обогнал суетливый уазик, напрямую бросаясь к дому преподавателей. Подпрыгивая на бордюрах, козлик газанул, разметывая колесами лежалый снег, и резко затормозил в двух шагах от меня. Хлопнув дверцами, выскочили двое плотных парней лет тридцати. Ниже пояса — джинсы и перцы. Выше пояса — пилотские куртки-шевретки. Они эти ли двое следили за мной, гоняя на «Жигулях»? «Настрома?» — властно обронил молодчик азиатской наружности. По виду — казах или киргиз. На плече у него висел калашников с откидным прикладом. «И чё?» — закосил я под дурачка. Происходящее со мной напоминало глупый, затасканный боевик и воспринималось как кино, не морозе страхами. «Да он, это Аза. нетерпеливо дернулся напарник вполне среднерусской внешности. «Едешь с нами?» — решил казах. «Ага, сейчас. Я совершенно не понимал, что происходит. Мозг проворачивал версию за версией, стыковал их с реалом, данным в ощущениях, но любой из вариантов бытия нес угрозу. Все мои чувства кратно обострились, сердце ритмично гоняло кровь. И когда заматно оставил на меня Вальтер П-38, тело сработало на рефлексе, обходя эмоции и обгоняя мысли. Мгновение, и казаха со сломанными пальцами отнесло, да хорошенько приложило к радиатору УАЗа, а холодная, не несогретая еще рукоятка пистолета удобно легла в мою ладонь. Русый подельник метнулся в сторону, скались от напряга. Его толстые пальцы-сосиски ухватились за вполне себе табельный Макаров, однако я успел первым. Вальтер пихнул в руку отдачей, и молодчик содрогнулся, откидывая голову. Лоб буравило пулевое отверстие. Он ещё падал, когда мимо меня, будто заслоняя собой, скользнул прикрепленный. Казах, опираясь локтем о бампер, тужился встать на колено, здоровой рукой подтягивая АКС. Но пуля, влажно чмокнув, прободала ему печень. «Что это за хрень?» — воскликнул мой телохран, мотнув чубатой головой в сторону ревущих БТРов. «Сейчас узнаем». Я подскочил к Азамату и опустился на корточки. Бог его мог кровью, напитывая свитер гнусной чернотой, а губы вздрагивали, словно вознося молитвы Аллаху, и надували розовые пузыри. «Слышишь меня?» Раскосые и влажные от боли глаза сфокусировались. «Ты в курсе, что с такой раной не живут?» Резко сказал я, не испытывая даже тени жалости. Передо мной лежал поверженный враг, и, как мне подсказывало чутье, опытные убийцы, безразличные к чужим страданиям. а к своим собственным я наклонился ниже. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Искаженное лицо казаха передёрнулось страшненькой улыбкой. «Думаешь, вот так вот все и выложу перед смертью? А хрен тебе в зубки настрома или как тебя там?» Утомившись от тирады, Азамат откинул голову на бампер, прикладывая трясущиеся сломанные пальцы к страшной ране. «Ежик резиновый!» Хрипло вытолкнул он, опуская веки. Ш Шел и насвистывал, дырочкой в правом боку. — А если я спасу тебя? Казах ощутимо вздрогнул, широко раскрывая узковатые глаза. Полуживой он уже холодел, чувствуя, как подкрадывается смерть, как методично и равнодушно овладевает его сильным, тренированным телом. — Жить! Жить! — проскулил он и зачастил униженно. — Всё, все скажу. Спаси только. «Спаси!» Я сунул Вальтер за пояс и, брезгливо морщась, накрыл рукою простреленную печень. Было неприятно ощущать под ладонью слабые толчки теплой густеющей крови. Умирающая плоть мелко содрогалась, вызывая отвращение и неприятие. А мне даже тужиться не пришлось, сидя свою неведомую энергию. Она сама обильно стекала с пальцев врачуя. «Мммм...» Замучала замат. «Жёт как!» «Миша!» Я узнал встревоженный голос Быкова, а затем расслышал его торопливые шаги. Все в порядке, товарищ майор!» Браво доложил прикрепленный, и я невольно ухмыльнулся. Все тайное становится явным. Еще осенью у меня вырисовалась забавная версия, что завкафедрой подрабатывает в ведомстве Андропова». Угадал. «Это что вообще?» Грузно подбежал в Айткус, торопило, крутя головой. «Ты в порядке?» — наклонился ко мне кафедрой. «В полном, Григорий Алексеевич». Мой голос сохранял серьезность тона. Эта парочка хотела меня покатать и все время обзывала каким-то настрома. «Ну?» «Это я не вам, товарищ майор». Быков за моей спиной засопел, а казах с трудом сглотнул и облизал запекшиеся губы. В его черных глазах плясали боль и радость. «Дин Мухаммед Кунаев», — хрипло выговорил он. «Димаш призвал меня. Мы с ним из одного клана, ОЭК. Но главный у них другой». «Кто?» — выдохнул Ромуальдыч, упирая руки в колени. «Я его не видел, слышал только», — прохрипел Азамат. Димаш звал его Андреем Павловичем. Кириленко! вырвалось у меня. С «Сука!» — тяжко охнул товарищ майор. «Это типа переворот?» Я махнул рукой в сторону проспекта, хотя тот снова опустил. «Они говорят, эволюция!» — дрогнули губы казаха. «Членов политбюро переловят и посадят в Лефортово, как Ленин министров-капиталистов. Блокируют Министерство обороны и Генштаб. ГРУ и КГБ, МВД и что там еще. Займут телефонные станции, вокзалы. Обязательно телецентры в Останкино и на Шаболовке. Блокпосты пораставят, комендантский час введут и пропуска. Ну, с аусвайсами революционеры поторопились. Фыркнул я, ожесточенно счищая чужую кровь снегом и сыпля розовыми хлопьями. Пока что мы Москву не сдали. Веры словам Азаму у меня не было. Сознание отторгало безобразную правду. Но уж больно коррелировали с нею мои несуразные вещи и сны. «Связи нет!» — крикнул прикрепленный, выглядывая из телефонной будки. Зыбкую тишину он надорвал вой моторов и брякающий цокот гусениц. С Вернадского на Ломоносовский выворачивали БМП в перемешку с тентованными армейскими Уралами. И тут, откуда ни возьмись, выехала еще одна вереница машин. лабастых пазиков и новеньких бортовых КАМАЗов, забитых горланищами бомжеватыми мужиками. Впереди, качая рептильным передком, катил ржавый, облупленный бтр 40 на борту которого трепетало алое полотнище с намалеванным в торопях лозунгом «Вся власть советам!» Не думая, повинуясь инстинкту, я нашарил калашников Азамата, И тут облезлый БТР-40 развернул с парку крупнокалиберных пулеметов Владимирова, выдавая очередь. Тяжелые поли толщиной в палец ударили веером по фасаду дома преподавателей, высаживая окна, расколачивая в пыль липнину и прочие архитектурные излишества. Шиберстя и позванивая, сверкая льдистые колюче, посыпались стекла. Уже на бегу я понял, что ни у одного меня прорвало. Прикреплённый обогнул дублерку с поднятой крышкой багажника, пристраивая на плечо РПГ-7. Присев на колено, он выстрелил, и граната, оставляя дымный след, унеслась к БТРу. Она вошла в бронированный борт, как нож в картонку, и тут же полыхнула изо всех щелей, вышибая крышки люков. БТР вильнул, сшибая столб. А мужики в кузовах КамАЗов хором заматерились, потрясая кулаками и швыряясь пустыми бутылками. Самый смелый пальнул дуплетом из двухстволки, дробью проредив ветки вяза. И воробьиная стая взмыла грязным облачком. Грузовики с автобусами, газуя изо всех сил, умчались, а БМП, учащенно лязгавшая в авангарде военные колонны, резко развернулась поперек дороги, скрижища гусенками по асфальту. Следовавший за ней Урал повело на тормозах. В распахнувшуюся дверцу выглянул бледный лейтенантик в бронежилете 6Б1, напеленном на шинель. «Вы что, с ума сошли?» – заголосил он, лапая к буру. Кто-то высунулся в люк БМП, подтягивая калаш, но снять меня не успел. Хлопнул пистолет с глушителем, и стрелок завалился на броню. Прикрепленный тут же перевел оружие на лейтенанта. «Стоять!» – вытолкнул тот севшим голосом. «Руки вверх!» Через борт Урала сиганул тщедушный солдатик в каске поверх ушанки и заверещал. «Бросить оружие!» «Я тебе сейчас брошу!» выразился Рамуальдыч, придвигаясь поближе ко мне и поигрывая ТТшником. Оба прикрепленных из авкафедры и набычусь усилили фланги. Колонна замерла, движки клокотали на холостом ходу, а рядовые с сержантами спрыгивали и спрыгивали. Я снял калаш с предохранителя. Не знаю, чем бы все это кончилось, в голове все чаще мелькала скорбная строчка. Погиб смертью храбрых. Но тут, перекрывая рычание мощных моторов, завизжали тормоза. Громадный черный ЗИЛ-114 подкатил, пронзительно шипя поддувом в простреленные шины, и ткнулся бампером в БМП, перегородившую дорогу. В глаза сразу бросились круглиши вмятины, прострочившие лакированный кузов вдоль и поперек. Задняя дверца отворилась, блеснув зеленью пули непробиваемого стекла, и к солдатам грузно вылез Устинов. Он выглядел смешно в пижамных штанах, заправленных в сапоги, в майке алкоголички, едва прикрытые полушубком с маршальскими погонами. Но никто даже не улыбнулся. Лоб министра обороны прятал скверно намотанный бинт, спятнанный красным. Здравия желаю! Порывом зашелестело по толпе. Здравия желаю! Дмитрий Федорович устало обвис на дверце лимузина и нахмурился, оглядывая армейцев. «Здравствуй, Миша!» – Рокотнул он, узнав меня, и выпрямился, раздраженно отмахиваясь от офицера охраны в истерзанном кителе. «Товарищи, мы годами готовились защищать нашу родину от нашествия извне, а враг напал изнутри, коварный и подлый враг. Мы пока не знаем, кто у них главный». «Вроде Кириленко», – обронил я. Мы взяли языка, Дмитрий Федорович. «Вот оно как», — глухо проговорил Устинов и яростно рубанул рукой. «Гадов надо остановить. Если не сдадутся, уничтожить. Без пощады и жалости». «Откуда вы, бойцы?» «Вторая гвардейская Таманская мотострелковая дивизия, товарищ маршал Советского Союза». Отбарабанил лейтенант в бронике, вытягиваясь и даже, по-моему, привставая на цыпочки. «Временно переходите под мое командование», — лязгующим голосом сказал маршал, обводя взглядом строй. «Как старшего по званию. Какой объект вам приказали занять?» «Ты телецентр», — побледнел лейтенант. «Станкинский». «За мной», — гаркнул маршал. Он оглянулся, подыскивая средства передвижения, и тут же подкатила тюнингованная «Волга». «Садись, Фёдорович», — ухмыльнулся в окно Рамуальдыч. «Подброшу». Министр проворно уселся на переднее сиденье, а я юркнул на заднее, ставя автомат на предохранитель. Вайткус подмигнул мне в зеркальце, Ну и я натянул улыбку в ответ, хотя в душе мутило. Послушать Устинова так все ясно, как дважды два. Вот у меня ответ не сходился. Гони! резко обронил Дмитрий Федорович, и Волжанка, чуть дрифтуя на снежных наметах, набрала скорость. Тот же день «Позже. Москва. Кремль». Брежнев нервно мерил шагами кабинет. Подойдет к столу, щелкнет по рогатым часам со штурвальчиком, нахмурит лоб и возвращается к окну. Людно стало в Кремле. Рядом с передвижкой телевизионщиков, распустившей кабели, зеленела парочка восьмиколесных БТРов. Курсанты в полном боевом, десантники в расстегнутых полушубках, чтобы все видели тельняшки, «А генералов-то, а генералов!» Верховный главнокомандующий усмехнулся. «Во-во, пускай порастрясут штабной жирок. Им полезно». «Леонид Ильич!» – прошелестел голос дебилова. «Да, Коля!» – живо обернулся Брежнев. «Там товарищ Андропов!» – с запинкой доложил главный помощник. «Они задержали Кунаева, вели допрос во внутренней тюрьме». Но один Мухаммед Ахмедович все требовал личной встречи с вами. — Димаш здесь? — оживился генсек. — Да. Пусть войдет. Дверь прикрылась ровно на секундочку, чтобы раствориться, впуская Кунаева в наручниках, взмыленного Андропова и абсолютно невозмутимого офицера охраны. — Рад тебя видеть, Юра, — отрывисто сказал Брежнев, впуская беглую улыбку. Но с товарищем Кунаевым я поговорю один на один. Первый секретарь Компартии Казахстана с усталым удивлением возрился на генсека. «Товарищ?» «Леонид Ильич», — слабо воспротивился председатель КГБ. «Один на один, Юра», — надавил генеральный. «И снимите с товарища Кунаева наручники». Охранник глянул на Андропова, тот обреченно кивнул. и тонкие оковы негодующе клацнули. Дин Мухаммед Ахмедович проводил глазами чекистов, хмуро растирая запястья, а стоило двери закрыться, обессиленно рухнул на скрипнувший стул. В мятом костюме и несвежей рубашке, с легкой щетиной на обрюзгшем лице, он выглядел опустившимся интеллигентом, из тех, кто за полстакана крепкого или крепленного, читает по памяти пушкинские стихи. Леонид. Кунаев из подлобья лобья мазнул взглядом по визави и выговорил сдавленным голосом. «Почему Политбюро не знает о гости из будущего?» «Политбюро знает, Димаш», — усмехнулся Брежнев. «Не в курсе только Гришин, Кириленко и ты. Но Гришина мы выведем на ближайшем пленуме, а вот Андрею и так многое известно». В свое время Черненко подслушивал, что говорилось в этом кабинете, и делился с ним секретами. «Но зачем?» — грянул Димаш, ударив по столешнице кулаками. «Зачем лишать республики всего и загонять обратно, в тюрьму народов? Какой смысл?» «Вечно Кириленко напортачит». Хозяин кабинета хладнокровно плеснул из графина в стакан и отхлебнул. «Ничего ему поручить нельзя. Вот что, Димаш». Он присел напротив Кунаева и вынул красную папку. Для зачина, как Юра любит выражаться, ознакомься вот с этими распечатками. Гость из будущего, как ты говоришь, посылал лично мне письмо. Впрочем, без подробностей. Читай. Недоверчиво посматривая на Брежнева, помятый казах развязал тесемки папки и вынул стопку листов, подшитых и проштемпелеванных грозными печатями. Генеральный секретарь с Бесовской улыбочкой следил за менявшимся выражением лица первого секретаря Казахстана. в восстану? заохал потрясенный Кунаев. Да что же это такое? Латиница, погромы. Ты читай, читай. Перелиснув последнюю страницу, Дин Мухаммед Ахмедович осторожно, опасливо даже отложил красную папку. Понял? — коротко молвил Брежнев. Кунаев кивнул, бессмысленно водя ладонями по столешнице. — А ведь я знал Назарбаева, — вытолкнул он глуховато. — Нурсултан сейчас секретарь парткома Карагандинского металлургического комбината. О, я же еще послал людей захватить гостя. Этого, как его, Настрома. — Миша его зовут, — хмыкнул генсек. А людям твоим очень не повезло. Миша парень жесткий. — Господи, что же мне теперь делать? — тоскливо заныл первый секретарь. — Прежде всего, — вкрадчиво сказал генеральный, — не стонать и принять извинения. Кириленко использовал тебя в темную по моему прямому указанию. Да и весь этот дурацкий переворот — моя затея. Не веришь? Сам же читал, как Ельцин Путч организовал в девяносто первом. А я действовал по той же методе. Кириленко пригнал кучу автобусов с маргиналами и уголовным элементом для массовки. Вывел на улицы всяких диссидентов с правозащитниками. Пусть кричат, митингуют, безобразничают. Вот, полюбуйся. Он включил телевизор с коробочки пульта. Рубин Нео живо осветился, взрываясь яркими цветами. Картинка прыгала, выхватывая то орущие лица, то мотавшиеся плакаты. «Долой КПСС! славу Украине! Свободу Прибалтике! Бай-бай, УССР!» -бай, Копотно-черный дым от горящих шин уходил в небо жирными шлейфами. Военные и милиция разгонят толпу», — спокойно продолжил Брежнев. «И вот тогда придет мое время. Мы устроим грандиозную чистку». Жарко выдохнул он, руками опираясь о стол. «Отправим в лагеря и владыка областного масштаба и проворовавшихся директоров и хитромудных нацменов. Всю ту контру, что десять лет спустя станет сжечь партбилеты, грабить всеобщее достояние, наускивать титульных на русских. Превентивный удар, понимаешь?» «Как Сталин в тридцать седьмом», — прошептал Кунаев, со скрипом видя ладонью по небритой щеке. Извел врагов народа, чтобы не вредили. «Вот!» — торжествующе вытолкнул генсек. «Ты понял. Бороться на моей стороне готов? Работать готов?» «Всегда готов!» — маложаво рассмеялся казах. «Но ну, учти!» — постражал Леонид Ильич, пристукнув кулаком. «О том, что революция — это спектакль, а я режиссер, знают только трое. Я, ты, товарищ Кириленко». «Четвертого не будет», — твердо сказал Дин Мухаммед и крепко пожал протянутую руку.